Часть 3. Пугающая неизвестность. Хотите знать, почему так много сил часто уходит на всякие загоны по кругу, особенно по вечерам? Почему, когда мы не можем сосредоточиться хотя бы на 23 минуты, продуктивность нашего умственного труда стремится к нулю? Тогда поехали. Default система мозга, Default Mode Network, DMN. Это сеть взаимодействия участков нашего мозга между собой, то есть режим работы мозга. Всего их три. А основное предназначение default системы обсчитывать и обдумывать наши социальные связи, нашу первобытную стаю из плейстоцена. Это то, что у нас в грубом приближении является а) автопилотом, и б) это то, что у нас является основным поставщиком наших решений. Самое забавное что сознанием мы их не контролируем не видим их работы крутит информацию мозг в режиме этой сети в режиме нон-стоп почему это называется дефолт системой название происходит от английского слова сочетания default mode режим по умолчанию Если вы знакомы с компьютерными программами, то знаете, что любая программа имеет настройки, которые уже есть при установке. Они и называются настройками по умолчанию «Default Settings», и работа программы с ними — работа в дефолт-режиме. Наш мозг тоже имеет настройки по умолчанию, и если его ничем не занимать, работает он в режиме «По умолчанию». А по умолчанию мозг обочен всё своё свободное время вопросом о месте своего обладателя в социуме. Это всегда было сверхважно для выживаемости, и поэтому львиную долю нашей жизни мы неосознанно гоняем в голове, кто кому чего сказал, кто на кого как посмотрел и чего от кого можно ждать. Это и есть наше любимое гонево, которое стоит мозгу дать возможность ничем не заниматься. Тут же займёт всё наше внимание и занимает это чуть ли не половину нашей жизни. А что значит ничем не заниматься? Наши мысли не всегда предоставлены сами себе. Мы учимся, смотрим картинки, считаем цены в магазинах, а этим у нас заведуют две другие сети, два других режима работы мозга: сеть выявления значимости CN, salience network, центрально-исполнительная сеть CEN Central Executive Network. И вот эти две сети мы обычно с собой разумным и ассоциируем. Что такое сеть выявления значимости? Я прошу вас сейчас посчитать 1027 умножить на 642 без калькулятора в столбик. Вот пока вы будете заняты конкретной работой счётом У вас будет работать сеть выявления значимости. То есть это решение конкретных задач, ориентировка по ситуации и тому подобное. Что такое центрально-исполнительная сеть? Это то, что решает, что делать с получаемой новой информацией. Пока вы читаете эти строки или листаете ВКонтакте или лайкаете картинки в Инстаграме, вы решаете, что с этой информацией делать. Примечание: Instagram запрещённая на территории Российской Федерации организации. Куда её запихнуть, запоминать её или выбросить? Всё это центральная исполнительная сеть. А теперь важный секрет. Когда работает либо центральная исполнительная сеть, либо сеть выявления значимости, активность дефолт-системы затухает. Предположим, вы не смотрите сериал, не готовите бухгалтерский отчёт, а легли на диван, и началось. то кому что сказал, а мне кто-то нахамил, а надо было ему вот так ответить. Все эти мысли и есть работа дефолт-системы мозга. Она работает, пока мы не заняты а конкретным решением задачи, б получением новой информации. Отсюда следует один из способов, как перестать гонять. Необходимо активировать работу сети выявления значимости или центральной исполнительной сети. Периодически мы этим занимаемся. Мы говорим, чтобы отвлечься, включаем сериал, листаем тупую ленту в соцсетях. Активировали мы центральную исполнительную сеть, сидим, потребляем информационный мусор, зато не гоняем. Или активируем сеть выявления значимости, например, медитирую. В процессе медитации мы концентрируемся на дыхании, мониторим состояние, решаем текущую задачу. С таким же успехом мы можем запросто начать умножать в столбик. Эффект будет такой же для мозга, хотя убедить себя, что это духовно, в отличие от медитации, не получится. Способ хороший, но есть существенные минусы. Во-первых, как только сериал закончится, default-система снова примётся за своё. Во-вторых, если мозг сочтёт, что с нами произошло что-то особо важное, например, какой-то придурок подрезал и даже средний парень с окна показал, или секретарша босса многозначительно улыбнулась, то сосредоточиться на медитации будет сложно. А в-третьих, обидно, что дефолт-система впустую гоняет мысли. Вот бы её на благо пустить. А стоит ли овчинка выделки? Может, не особо-то она и мощная эта дефолт-система. «Есть подвластные нам два других режима работы мозга. Давайте-ка сравним их».